Глава 41. Я оставила гадюку и служебный телефон такси в машине, а машину на борничной парковке. Вышла из клиники через запасной выход, села в вызванный Uber и выключила телефон, с которого его вызывала. Водитель Индус высадил меня у ближайшей станции подземки, где спутниковое наблюдение, если оно велось, должно было окончательно потерять меня из вида. Я надела захвачную в больничную маску. В городе, районы которого-то и дело попадают в локдаун, медицинской маской никого не удивишь. Совершила несколько бессистемных поездок, пересаживаясь с линии на линии и меняя направления, пока окончательно не убедилась, что таптуны за мной не ходят или что наружная спешка у такс такого запредельного уровня, что мне её вовек не обнаружить. Потом я ещё раз сменила ветку, доехала до конечной станции и вышла из поезда. Народу на платформе было мало. Основная часть людей уже успела уехать отсюда на работу. Я отсчитала третьего по ходу поезда с скамейку, села на неё и чувствуя себя полной идиоткой, выполняющей инструкции сумасшедшего бомжа, сунула руку под сиденье. Пальцы практически сразу же нащупали прикреплённый скотчем маркер. Не без труда отлепив скотч, я сунула маркер в карман. Маркер оказался красным. И села в следующий поезд, идущий в сторону центра. Ещё одна пересадка, ещё 20 потраченных минут, и я снова на конечной, но уже другой линии. Я прогулялась до самого конца станции. Это была старая ветка, построенная одной из первых, и внутренний интерьер тут не обновляли уже много лет. Стены, выложенные когда-то белой плиткой, были разрисованы граффити, и в том месте, где из тоннеля выезжал поезд, на них практически живого места не было. Найти свободное место оказалось не так уж легко, но безумный император заверил меня, что оно обязательно будет. И я не сдавалась, пока не обнаружила две относительно чистые плитки, примерно в полутора метрах над полом. Я оглянулась по сторонам. Здесь тоже было немноголюдно, и в мою сторону никто не смотрел. Убедив себя в этом, я таки совершила акт вандализма и нарисовала на свободных плитках красного пингвинчика. Безумный император заверил меня, что выбор рисунка остаётся на моё усмотрение. Главное, чтобы я сделала это правильным маркером. По счастью, маркер возвращать на место не требовалось. Я снова села в поезд, проехала ещё десяток станций, сделала две пересадки и минут через 40 оказалась в другом районе города, точнее, под другим его районом. И з он, но и кто исследил, то наверняка уже махнул рукой, придя к выводу, что женщина окончательно сошла с ума, и в её хаотических перемещениях не стоит искать какого-то смысла. В вестибюле этой станции стояли таксофоны, три штуки. Разумеется, в век мобильных телефонов и быстрого интернета ими практически не пользовались. Даже наркоторговцы и продавцы оружия нашли более удобные и не менее надёжные средства коммуникации. Так что для меня было большим вопросом, почему эти архаизмы до сих пор не убрались с глаз долой, потому что место в сердцах они потеряли уже довольно давно. Как и следовало ожидать, рядом с таксофонами никто не задерживался, и я прислонилась к стене неподалёку, делая вид, что листаю экран своего выключенного смартфона. Спустя примерно час после того, как я нарисовала пингвинчика, зазвонил крайне слева аппарат. Следуя инструкции, полученной от безумного императора, я не брала трубку. После девятого звонка аппарат затих. Внимание на меня всё ещё никто не обращал. Люди проходили мимо, и лишь изредка кто-то оборачивался на внезапно оживший артефакт из тёмных веков, не выказывая впрочем особого удивления. В нашем городе людей вообще достаточно сложно удивить. Минут через 5 зазвонил центральный аппарат. И тут уже я подошла ближе и сняла трубку. "Ты кто?" спросил мужской истеха раздражённый голос. "Не кто", сказала я. "Я Атланса". "Какого ещё Ланса?" "Бродяга, живёт под мостом". Так Сибирь рекомендации, конечно, но и вручала я их не совсем обычным способом. "А, от этого Ланса? Что нужно?" "Консультация. За тобой следят?" "Сейчас нет". Постарайся, чтобы так всё и оставалось. Поверни голову чуть правее и сними маску. Я повернула. Краем глаза пытаюсь вычистить камеру. Ну у меня ничего не получилось. Камер тут было несколько. Маску. Напомнил собеседник. Я стянула кусок тряпки на подбородок. Эй, а я тебя знаю. Ты чёрная вдова. Н не без этого. И ты водишься с теневиками. По необходимости. Я стараюсь держаться подальше от тех, кто водится с теневиками. Понятно. До свидания. Прошу прощения за беспокойство. Стой. Не клади трубку. Ты что, такая резкая? Возможно, это генетическое. Есть баланс направить у тебя ко мне. Значит, это кому-то нужно. Вздохнул голос на том конце провода. В любом случае, я слишком ему обязан, чтобы просто проигнорировать его просьбу. Я подумала, не стоит ли ему сказать, что Ланс ушёл из этого мира, чтобы было честнее, но потом решила, что не буду. Дать человеку, способному внести хоть какую-то ясность происходящего вокруг меня бред, лишний шанс уклониться от нашей беседы было бы не слишком благоразумно. Ты ещё там? А ты не видишь? Я снова наспела маску на лицо. Конечно, вижу. Это была просто фигура речи. Запомни адрес. Он продиктовал. Жду тебя там через 40 минут. Это в притык, заметил я, прикинув маршрут. Ничего, я в тебя верю, сказал он и положил трубку. Судя по рекомендации Ланса, этот парень был экспертом. А настоящие эксперты все странные. Я посмотрел на часы. Все эти конспирологические квесты сжирали просто кучу времени. И с учётом предстоящей встречи стало очевидно, что на свидание с Леней я опоздаю. Ну и чёрт с ним. Информация мне сейчас важнее. А такс выдаёт мне её только в части, меня касающейся, в чисто гомеопатических дозах, по чайной ложке в неделю. И вообще, принято же считать, что если женщина опаздывает на свидание, то это нормально. Назовем моим собеседником, адрес находился в таком себе районе. Про такие говорят: сегодня ещё не гетто, но завтра уже возможно, да. Жильё достаточно дешёвое, но собственные уличные банды пока ещё не завелись. Впрочем, это всегда только вопрос времени. Район недавно вышел из локдауна. Так что людей на улице было немного, а половина маленьких магазинчиков, пекарен, кафе и парикмахерских просто не открылись после нескольких недель простоя. К сожалению, это сейчас довольно частое явление. Локдауны губительны для малого бизнеса. Я прошла метров 250 от станции подземки, свернула в переулок, обнаружила нужный дом и вошла в третий подъезд. Что это был за дом? Знаешь, говорят, ветний, но чистенько. Так вот, это было не про него. Холл был завален мусором, и мне показалось, что я видела крысу. Лифт, разумеется, не работал. Я поднялась по лестнице на четвёртый этаж, то и дело переступая через пустые бутылки и битое стекло, протопала по грязному ковролину и постучала в дверь в конце полутёмного, освещённого только через небольшое окно коридора. "Сходи", послышалось из глубины квартиры. Я вошла. В прихоже было темно и пахло запустением. На вешалке из одежды висел только старый дождевик, и исуне по всему висел он тут уже очень давно. На полочке для обуви было пусто. Я провела пальцем по зеркалу, и палец оставил полосу на слое пыли. Здесь вряд ли кто-то жил. Скорее всего, эту квартиру использовали для вот таких вот встреч. В гостиной стоял большой древний деревянный стол, несколько стульев из разных коллекций и эпох и огромный сервант, дверца которого висела на одной петле. На всём лежал толстый слой пыли, наводящий на мысли об археологических раскопках. За столом сидел молодой человек. На вид ему было лет 30, среднего роста, телосложение отнюдь не атлетического. Джинсы, толстовка, кеды, потёртая бейсболка поверх сальных волос. На столе перед ним лежал дорогой блокнот в кожаном переплёте и несколько простых карандашей. Привет, сказал я. Я Боб. Я Фил, сказал он. Привет. Я выбрала наиболее чистый стул, смахнула с него пыль, села, вытерла ладонь о джинсы. Наверное, это была очередная глупость явиться на встречу в заброшенном здании с человеком, которого я раньше никогда не видела, без прикрытия и никого об этом не предупредив. Но эту встречу помог организовать безумный император. А если нельзя доверять странным продрягам, живущим под мостом, кому тогда вообще можно доверять? Любопытно, как он вообще с этим фелом познакомился? Бродяжничали вместе. Фил выглядел так, что приди, он сейчас под тот мост, его там примут за своего. А Блэкнот, он мог просто украсть. Ланс должно быть очень тебе доверяет, сказал Фил. М-м, похоже на то. Не скажешь, почему так? Наверное, всё дело в моём взгляде, сказала я и похлопала ресницами. Разве эти глаза могут лгать? Лгут обычно не глазами, сказал Фил. Так что давай расставим все точки над ё. Если ты сдашь меня такс, неприятности начнутся не только у меня. Вообще-то я не собиралась сдавать тебя такс, но чисто из академического интереса хочу спросить: а что будет-то лучше тебе не узнавать? Твои друзья из сопротивления страшно за тебя отомстят? Нет, никакого сопротивления. И это печально. Куда катится этот мир? Если теневому агентству и сопротивлению никто толком организовать не может, с другой стороны, лучший способ обезопасить подполье это сделать вид, что никакого подполья и вовсе не существует. Нет никакого подполья и не существует, сказал Фил. И этот мир никуда не катится. Он уже давно покатился туда, где он сейчас и плавно дрейфует в океане безумия. Приятно встретить здравомыслящего человека. В этом доме кто-нибудь живёт? Понятия не имею, но не думаю, что живёт. Разве что пара бродяг заходит переночевать. Но и они здесь вряд ли надолго задержатся. Знаешь, почему так? Дом отключён от коммуникаций. Вот электричество-то уж точно. Гостиная освещалась только солнечным светом с улицы, и ни одна лампочка, встретившаяся мне на пути, не горела. Впрочем, большая часть этих лампочек была разбита. Температура здесь была такая же, как и на улице. Но в это время года отопление и в более благополучных районах не включают. Надельше в трубах воды невозможно было проверить по той причине, что я понятия не имела, где здесь ванная комната. Но я предположила, что её тоже нет. Воды, в смысле. Ванна-то наверняка сохранилась. Не только, сказал Фил. В этом здании не работает ни одно сложное техническое устройство. Прикуривать и то от спички приходится. И в чём причина? Не имею ни малейшего представления, сказал он и улыбнулся. Давай понять, что имеет. Ты мне не веришь? Верю. Достань свой мобильный. Он выключен. Так, попробуй включить. Я достала телефон из кармана и нажала кнопку включения. Ничего не произошло. Даже сообщения о разряженной батарее не выскочило. Не волнуйся, этот эффект обратим. Как только ты выйдешь на улицу, всё заработает. Я убрала телефон в карман. Пистолет тоже не выстрелит. Будешь проверять, если придётся. Я тебя так задушу, сказала я. Замётана, что ты делаешь для такс? А кто спрашивает? Я спрашиваю. Слушай, ты пришла сюда, потому что тебе нужна консультация. Но как я могу хоть что-то тебе сказать, если не знаю, в чём твоя проблема? Ну, помимо проблемы доверия, но это сейчас довольно распространённая вещь. Однако, если Ланс устроил эту встречу, вероятно, мы можем помочь друг другу. И этого нельзя сделать, не поговорив. Ладно, сказала я, понимая справедливость его доводов. В конце концов, это я ему позвонила, и это мне отчаянно требовалась хоть какая-то информация. Нельзя что-то получить, ничего не отдавая взамен. Таковы законы рынка. Так, что ты делаешь для такс? Я цензор. Ого. Вот так. Подожди-ка, сказал он. Недавний случай из Джанавезя. Это твоя работа? Допустим. И ты перестреляла всех этих парней? Они первые начали. Ты знаешь, что допустила передел сфер влияния не только в городе, но и за его пределами. Догадываюсь. Джанавези был главным героем. Вся эта схема только на нём и держалась. Такая и была мысль, как я понимаю, убрать того, на ком всё держится, чтобы оно перестало держаться и развалилось, а потом из обломков в теневике построить структуру, которую могут контролировать, ту же мафию, только в профиль. Ты знаешь или предполагаешь? Предполагаю. И ты думаешь, что теневики не смогли бы договориться с итальянцами? Возможно, что и смогли бы. Но любые договорённости это вопрос цены, которую ты готов за них заплатить. Может быть, это был такой способ торговли? Или ты думаешь, им и правда есть дело до того, что творится на улицах? Я не знаю. Меня использовали практически вслепую. И когда началась стрельба, было уже ни до рассуждений. Ладно, с этим ясно. Что ещё? Больше ничего. Я начинающий цензор. И тебе нравится этим заниматься? Нет. Тогда зачем занимаешься? Я, пожалуй, причём. Не то, чтобы у меня был большой выбор. Деневики умеют уговаривать, да? Ты подозрительно много о них знаешь, заметила я. Я стараюсь разобраться вот в этом вот всём, сказал Фил. Этот вопрос касается моей личной безопасности. Даже так, так наверняка захотели бы меня заполучить, объяснил он. Если бы догадывались о моём существовании, конечно. Поэтому я очень надеюсь, что этот разговор останется между нами. Какой разговор? спросила я. «Рад, что ты меня понимаешь». «Нет, на самом деле», — сказала я, «пока у нас с тобой никакого разговора и не было. Кто ты такой и в чем твоя предполагаемая ценность для тени веков?» «Я твоя противоположность», — сказал Фил. «Я креатор». «Творец?» — недоверчиво спросила я. «Креатор, Боб, креаатор». «И в чем разница?» «В масштабах». «Но ты утверждаешь, что можешь менять реальность?» — уточнила я. «Я...» Или мы такие о твоей должности в рекламном агентстве говорим? Не о должности. Могу доказать. Надо? Было бы не лишним. Пойди в прихожую и загляни под придверный коврик. Это какая-то шутка? Розыгрыш? Нет, это серьёзный научный эксперимент. Ладно, я вышла в прихожую, двумя пальцами подцепила за край довольно пыльный коврик и заглянула под него. Как и следовало ожидать, ничего, кроме пыли и какого-то мелкого мусора под ним не было. И к самому коврику снизу тоже ничего не прилипло. Я проверила. Там ничего нет, сказала я, вернувшись в комнату. "Ну да", сказал Фил. Он схватил один из валявшихся на столе карандашей, подвинул к себе блокнот и, закрыв его рукой от моего взгляда, принялся там что-то писать. Писал он, впрочем, совсем недолго. "Ты закрыла входную дверь. Не на замок", сказала я. "Всегда надо оставлять себе пути к отступлению". Но закрыла. "Да. Дверь скрипит, половица тоже. Ты слышала, чтобы кто-то входил? Нет? Пойди и загляни под коврик ещё раз. Я, пожала плечами, вышла в прихожую и повторила манипуляцию с ковриком. На этот раз, кроме пыли и мелкого мусора, там лежала ещё и десятка, довольно потёртая и не новая на вид, но в ней всякое сомнение настоящее. По крайней мере, я её от настоящей отличить не смогла. Чёрт знает, откуда она там взялась. Я вернулась в гостиную, держа банкноту в руках. "Это?" спросила я. "Это," подтвердил Фил. "Ты же согласна с тем, что в квартире нет никого, кроме нас?" "Согласна. Как ты это сделал?" "Это особая креейторская магия," сказал он. "А есть ли точнее?" Он развернул блокнот ко мне и дал мне прочитать, что там было написано. "А написано там было следующее:" Под предверным ковриком, среди клубов пыли и мелкого мусора, лежала одинокая и слегка вытертая десятка. Черт знает, откуда она там взялась.